Пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех, любовью и еще. Пусть Бог благословит это время. У нас с вами начало шестой главы. Послание к Галатам. Отрывок довольно внушительный по э, своему внутреннему объему. Э, текст мы возьмем первые десять стихов. Первые десять стихов у нас... Почти половина главы получится. Галатам 6 глава, с 1 по 10 стих. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Мессии». Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет».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 если какой-то человек впадает в согрешение, то есть он не в искушении находится, да, а он уже согрешает, то есть что-то он сделал неправильно. Он говорит, чтобы те, кто считает себя духовными, направляли такого человека и исправляли его в духе кротости. Что такое исправить человека, который впадает в грех, в духе кротости? Это значит, что поступать полностью по Писанию, то есть применять те воспитательные меры, которые рекомендованы самим Писанием или Рабби Шаулем. Вот в Новом Завете это подробно объясняется, хотя в Танахе все это уже прописано и как бы пережито много раз. Все, что есть в Новом Завете, это уже практиковалась в Израиле до этого. Поэтому мы об этом уже несколько раз говорили. Существует несколько видов дисциплинарного такого воздействия на человека. Это и есть в духе кротости. То есть пытаться сохранить этого человека для Царствия Божия. При этом он советует, чтобы каждый наблюдал за собой, чтобы не быть Искушенным. Что это означает? Когда мы видим в ком-то какой-то недостаток или отрицательная черта характера, проявляющаяся от раза к разу, для нас это должно быть сигналом, который показывает нам, в самих нас, тоже недостатки. Чтобы мы не впадали в осуждение этого человека, а напротив, глядя на того человека и видя, как он согрешает или ошибается, да? сами не поступали подобным образом раз, во-вторых, пересмотрели еще раз свою жизнь, проверили еще раз себя и задались бы вопросом, а не говорит ли мне сейчас Дух Святой через этого человека как наглядный пример, как бы показывая, к чему это может привести. Это... И есть пребывать в духе кротости. Самым кротким человеком на земле был Моисей, да? Хотя по характеру не скажешь, правда, вот что он кроткий человек был. Первый раз убил египтянина, закопал в песок. И он действительно самый кроткий человек, потому что так сказал Бог. Он не мог терпеть беззакония, которое происходит на его глазах. Возможно, он выбрал неправильный путь, чтобы решить эту проблему. Но кротость его заключалась именно в том, что он не за себя, не за свои какие-то позиции боролся в жизни, а пытался защитить слабого. В данном случае это был израильтянин. Второй раз мы видим, что когда дочери... Эофора, да, пришли там поить свой скот, тоже там э, он вступился за э, его дочерей, потому что пастухи, как бы мужчины, хотели напоить первыми свой скот, а им там уже что останется? Мы знаем, что колодцы имели определенный объем воды, то есть его если вычерпать, только через пару дней там снова появится вода. Моисей на самом деле действительно был кротким человеком, именно поэтому он вступался за слабых. И то, что говорится здесь в духе кротости, конечно, тут не имеется в виду в духе Моисея, да? что кого-то убить и закопать в песок. Имеется в виду, что человек, который видит какую-то несправедливость, он не должен промолчать, он должен все-таки встать на сторону правды. И иногда... Встать на сторону правды, это значит пойти против даже своего друга, своего соработника или соратника. Но если он тоже ведом Святым Духом, Дух Святой ему покажет, что действительно он ошибался. А друг встал на сторону правды, и в этом и заключалась его кротость и его дружеское отношение к этому человеку. Он не стал потакать каким-то неправильным действием. Возможно, это была минутная слабость того или иного человека. Возможно, это был просто э, э, эмоциональный такой вот всплеск и в состоянии аффекта человек что-то сказал или даже сделал. Всегда есть возможность исправить то, что было сделано неправильно. Бог дает и не раз такую возможность – Но вот как раз дальше пишется то, что мешает людям сделать этот шаг. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Мессии. Что это значит носить бремена друг друга? Это значит взять на себя какую-то часть проблем, молитв, просто переживание даже вот за этого человека. Понимаете, когда мы даже в течение дня вспоминаем о ком-то и понимаем, что у него сейчас тот или иной период, и в этот момент короткая даже молитва «Господи, помоги такому брату, помоги сестре». Мы уже берем на себя часть бремени. И Как раз в иудаизме эти вещи раскрываются подробно. Предположим, почему нужно и правильно ходить, и проведывать человека, больного. Считается, что тот, кто пришел его проведать, он берет на себя одну шестидесятую часть его болезни. Чем больше людей пришли проведать, тем быстрее он выздоравливает. Кто-нибудь скажет, а не заражусь ли я от одной шестидесятой? Нет, это будет прививкой тебе просто. Станет прививкой. Ты не заразись, но ты часть времени возьмешь на себя. Как часто бывает, что вот человеку плохо, муторно на душе, да? Просто кто-то придет, положит руку на плечо. и Или просто помолчит с ним, да, что-то. Уже как-то легче становится. Иногда просто человек хочет высказаться. Вот он выговорился, и все. И ему хорошо уже стало. Носить времена друг друга – это просто понимать, быть сострадательным, понимать, что мы все живые люди. Что-то мы можем, чего-то мы не можем. И если человек не может, его не нужно заставлять. Нормально. Исполнить закон Мессии. Речь идет не в том, что Новый Завет как бы замещает с собой Танах. И теперь закон, как говорят, закон Христов есть, а есть закон Моисея. Мы знаем из Писания, что закон Мессии, он не заменяет собой и не отменяет закон Моисея. Речь идет о том, что Тора в толковании Мессии. Закон Мессии – это Тора, которую объясняет сам Моисея. И в иудаизме... Довольно много есть высказываний разных раввинов по этой теме. И считается, что когда наступит эра Мессии, он даже будет что-то менять в законе. Хотя традиционно мы тоже так понимаем, что Тора неизменна, она вообще не меняется. Но я хочу сказать, что есть много примеров, когда на сегодняшний день уже отменены, какие-то элементы Торы, и они не практикуются сегодня. Например, закон Ливерата. Вот брак. Умер брат, никто же сегодня не восстанавливает семя умершему. Это закон, который есть в Торе. То есть приняты определенные уже установки мудрецами, и эти вещи отменены. Есть масса других примеров, когда то, что тогда практика... Или, например сегодня не практикуется семилетняя э, отмена долгов. Вот каждые семь лет в Израиле аннулировались долги. Это в Торе написано. Кто сегодня в банке аннулирует нам долги? Ну, у меня их, слава Богу, нет, но те, у кого они есть. Кто их аннулирует? Или битуах лиуми, например. Или масах носа. Так, Не в этом даже дело. Я просто показываю, что фактически у государства Израиль на сегодняшний день не существует, слава Богу, конституции. У нас нет конституции. Мы продолжаем жить по законам танахических правил или по Торе. Тем не менее, некоторые вещи просто не выполняются. Так решили мудрецы. Получается что все-таки изменили Тору или нет. Таких примеров наберется с десяток, я думаю, так вот сразу если взять. А? То, что раньше делали, а сегодня не делают. Я за это думал промолчать, но вот Саша подсказывает побитие камнями. Практикуется, особенно вот где арабские поселения, там иногда забрасывают камнями автобусы, или если машина заедет в Шаббат случайно с туристами, в религиозный квартал могут забросать камнями, но дело не в этом. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые вот в законе прописаны, и они даны Израилю. И там не написано, ведь э, финансовые как бы системы существовали всегда, они просто были в разном виде. Поэтому сегодня тоже Почему не аннулируются каждые 7 лет, например, долги людям? Им бы проще было жить. Больше я вам скажу. Конечно, потеряли бы вот банки, потому что те, кто живут с долг, они за следующие 7 лет снова создадут эти долги. А некоторые их увеличат, потому что знают, что им спишут. Здесь есть обратная сторона еще вопроса. Не все так легко. Поэтому закон Мессии имеется в виду Тора, толкование мессии. Обратите внимание, Тора у всех одинаковая. Вопрос в том, кто как толкует эту Тору. Даже садукеи и фарисеи толковали Тору по-разному, и даже порядок богослужения в храме со священными предметами понимался садукеями так, а фарисеями иначе. Или взгляд на праздники, на времена и сроки. Садукеи и фарисеи Были кроме них еще и сеи, которые тоже смотрели по-другому на вопросы брака, семьи и многих других вещей. Были и другие э, деноминации внутри иудаизма времен второго храма, это первый век нашей эры. Около 25-30 основных было направлений. И все они отличались пониманием Торы. Возьмем, например, Стефана, которого побили камнями. По его объяснению и речь Стефана, которая написана в Деяниях Апостола у нас, в главе. По его речи видно, что он самарянин, и он читал самарянскую Тору. Он читал именно эту Тору, а не какую-то другую. Но все равно это была Тора, это был закон Моисея который чуть-чуть, в некоторых аспектах, отличался от традиционной Торы, которую читали фарисеи. Тем не менее, посмотрите на речь Стефана. Что он говорит там? Он фактически говорит тот закон, который нам дал, он обещал нам Мессию. Когда Мессия пришел, вы его убили. А что вы от меня хотите? Ну и его тоже за это убили, за то, что он принял Машеха, которого увидел в этой Торе. Так вот, Тора, или закон Мессии, закон Христа, то, что у нас написано, закон Христов во втором стихе, здесь имеется в виду ничто иное, как закон в толковании Машеха. И мы видим, что когда Иешуа приходит, он ничего не меняет. Он говорит толкование этой Торы, Причем выводит ее на новый уровень. Он ее выводит на более высокий уровень. Требования выше на самом деле, а не меньше. Почему-то принято считать, что еще когда пришел, он что-то там отменил, убрал, и теперь вообще все стало легко. Посмотрите, что он говорит на горной проповеди, пятая глава. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею. Он говорит, вы слышали око за око, да? а я говорю вам, любите врагов ваших. Это не значит, что он вводит новое правило. Эти правила все были в Торе, и их практиковали в Израиле. Понимаете? Он просто говорит, что мало того, что ты вот так вот поступаешь, у тебя еще намерения сердца должны быть правильными. И мы сейчас как раз подходим к четвертому стиху, Третий, четвертый стих, там, где речь пойдет о намерениях сердца, о внутреннем состоянии человека. Поэтому Иешуа ничего не менял, ни одной черты закона. Он просто уточнил это толкование. И это стандартное, обычное, как бы, процесс для любой религиозной системы. Звучит не очень духовно, но тем не менее. Для любой, как бы, системы понимания священных текстов, так скажем. И когда Машиах приходит, он возвращает все в правильное понимание. Кто не помнит, когда я рисовал круги, объяснял, что такое стопроцентная Тора, Все помнят? А? Вот отсюда возникает динаминация. Смещение немножко сюда, немножко туда. Главное, середина, если захвачена, то нормально все. Секты, ереси, они за пределами вообще здравого учения. Они где-то чуть-чуть цепляют как бы вот эту окружность. Но когда Машиах приходит, он как бы возвращает назад все вот эти отклонения, которые вышли. У фарисеев в эту сторону качнуло, Садукеев сюда, Зилотов туда, Кумранитов сюда, радиан туда. Он приходит, он все возвращает. Причем обратите внимание, каждый из них в принципе хотел бы, чтобы, наверное, он был своим. Но вот говорит всем правду. Вроде бы должен быть быть как Кумраниты. Но если и пьет. А они аскетический образ жизни вели. Вроде и не женаты, как они. Но если и пьет. А они так не поступали. И у каждого были претензии к нему какие-то. Почему? Потому что у каждого было определенное отклонение. И, конечно же, та позиция Машех, которую он занимал, она была исключительная и ставила его в исключительное положение машеях не просто имеет право и должен он делает это он возвращает понимание торы в правильное русло именно поэтому это часть исправления мира текунаулям когда приходит машех первое что он делает он исправляет отклонение в учении учение это про понимание торы понимание Божьего Слова. От этого понимания всегда зависит, как мы живем и как мы поступаем. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Очень часто самомнение человека, оно настолько большое, что человек не может себе как бы сложить цену. Он не знает, ну настолько я, вот драгоценность большая, камень такой драгоценный, что, ну, тут не понимают, там не понимают, нигде не понимают. Такая ценность вот для общины, для... Вообще вот, да. И этот человек, знаете, вот, если положить это на послание Петра, что мы все камни живые в домостроительстве Божьем, так или нет? То есть всегда домостроитель мудрый, который берет все эти камни и пойдите к надо-нибудь, посмотрите, как работают эти люди. Он берет камень, смотрит, и надо вот этим молоточком его цок-цок, отколол кусок, поставил, стоит он. Как это так, ты собрался от меня куски откалывать? Ты что вообще? Я же камень. Ты давай меня вот туда вот поставь, там мое место, я буду там сиять. Такие камни обычно лежат либо на стройплощадке где-то в стороне, да? Их иногда потом даже в забор можно где-то использовать. А иногда вообще нельзя использовать. Почему? Потому что он выдавливает другие камни из этого живого строения. И поэтому домостроитель по мудрости своей не хочет нарушать кладку, которую заложил уже до этого. И раз камень не хочет обрабатываться, окей будет лежать красиво на Миштахе, под снегом, под дождем там, ну тут снег только в горных районах. Иногда эти камни переезжают с одной стройплощадки на другую, надеясь на то, что все-таки там, вот в новом этом, не будут ничего от меня откалывать, как есть возьмут и положат, причем в фасаде. Вот, чтобы торчал, прям видно был этот камень. Знаете, самые большие камни обычно кладут пониже. Иногда их потом еще засыпают песком, чтобы даже видно не было. И они держат все здание. Это то, о чем здесь говорится, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, обольшает сам себя. Почему? Писание ясно говорит, что в этот мир мы пришли, ногами. Явно то, что ничего не вынесем из этого мира. Мы все, что имеем, это Божий подарок. В этом нет нашей заслуги вообще. Любые способности, которые у нас есть, мы получили от Бога. Будь они приобретенные, либо генетического характера. Ну там, способность хорошо рисовать, например, да? Человек имеет такую предрасположенность, и может еще развить это как-то, улучшить. Проблема в том, что человек, живя на этой земле и приобретая что-то, ему кажется, что он больше, чем другие. Но Писание говорит, что в Царстве Божьем тот, кто хочет быть больше, должен стать меньше. Правильно или нет? Почему люди считают себя чем-нибудь. Это Павел пишет, не я. Будучи ничто. Мы все ничто. Все. Прах и пепел. Мы все ноль без Бога. Полный ноль. Понимаете, когда человек предстанет пред Богом, и если он не был в собрании, если он не вложил свои способности в тело Христа, тела Мессии, в домостроительство Божие. Он просто прожил жизнь зря. Понимаете? Любая способность. Это как стратить. Или профукать то, что у тебя есть. Вот жизнь прошла, не реализовался. И многие люди себя считают непризнанными, непонятыми, неоцененными, так как нужно. Но эта оценка, это то, что люди дома сами себя взвешивают на этих весах. В прошлой проповеди мы об этом говорили. Он сам себе составляет цену. А нужно, чтобы Господь это сделал. Через других людей. И Писание говорит, такой человек себя обольщает. То есть он себя обманывает. Но обольщение, я еще скажу об этом, и вы это знаете, это когда человек сам себя обманывает, но свято верит в то, что он прав. Вот что такое обольщение. Каждый испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Вот третий, четвертый стих напрямую связан с собой. Когда мы наставляем кого-то, исправляем в духе кротости, мы должны испытывать свое дело. Это смысловой отрывок когда мы видим, что кто-то считает себя чем-то, на самом деле не являясь вообще никем и ничем, в этот момент мы должны испытывать свое дело. То есть мы видим, да, что человек ну как бы особо-то ничего и не делает такого, но вот он считает, что без него все остановится. Вообще. Вы знаете мою позицию? И мое видение поднять и построить такую общину, которая не заметит, когда в ней исчезнет пастор. Чтобы все работало, все двигалось. Ученики поднялись, чтобы все были заполнены сферой служения, и каждый бы был на своем месте. Чтобы до пришествия Мессии тело, община существовала и дышала. И в этом я вижу как бы свое призвание. Когда мы видим, что кто-то думает о себе чересчур как бы много, нам нужно испытывать свое тело, свое служение, себя, то, чем мы занимаемся в теле Мессии. И написано, тогда вы будете иметь похвалу только в себе. То есть внутри себя ты будешь понимать и видеть, что есть определенный плод. Что такое испытывать дело? Допустим, я посадил сад. Год прошел, второй год прошел. Деревья были такими, стали такими. Третий год прошел, четвертый год появились плоды. Да? По писанию, не берем плоды, это обрезание называется. Все плоды сняли первые вот эти, да? И только пятый год можно пользоваться этим садом то если пять лет прошло, а плодов нету, а деревья растут, шесть лет, семь лет, восемь лет, уже давно должны быть яблоки или сливы, а их нету. Есть притча, да? Когда садовник говорит господину: "Слушай, господин говорит: так выкопать все это дерево и новое посадить, что оно место занимает?" Садовник говорит, подожди, давай обложим навозом его. Помните, да? Обрежем. Еще дадим время. Окей, он говорит. Но если уже сделали это, это, уже навозом обложили, уже два года прошло, три года, а не плодоносит, то что делает человек? Он это дерево вынимает, правильно? Может быть, оно может где-то расти, возле дороги, там все, но не в саду. Там место чтобы плоды были. Каждый из нас должен испытывать свое дело, какой плод он принес. Вот что он сделал в теле Мессии. Вот за это время, за это время, конец жизни. Раби Шауль точно так же давал оценку своему служению. Правильно? Служение совершил, веру сохранил, течение совершил. Теперь готовится мне венец. Человек видит определенный плод. Он сделал работу, есть плоды. Человек учился целый год, в конце года экзамены. Так или нет? Сдал экзамены, есть плоды. Не сдал экзамены. Это тоже результат, но отрицательный. Значит, нужно поработать следующий год, чтобы был положительный результат. Каждый человек должен испытывать свое дело, потому что в конце, как написано в первом послании в Коринфянам, в третьей главе, Господь испытает дело каждого огнем. И у кого было из соломы, из таких вот материалов, все сгорит. А у кого было из драгоценных камней и из металла, устоит дело. Когда мы сами испытываем и себя не обманываем, то мы точно знаем из чего построено или нет. Я уже рассказывал, когда мы были с женой в Лос-Анджелесе, там дома все сделаны из э, прессованного вот такого деревянного материала, как фанера только сэндвич прессованная. А почему? Потому что там сейсмически очень неустойчивая как бы территория. Но дом вот под, смотришь на него Он такой, с колоннами, мраморные колонны. Реально. Кладка такая, камни прямо, да? Подходишь, это фанера. Постучал, фанера. А снаружи выглядит, как будто оно, ну, как замок графа Монте-Кристо у некоторых. Все равно фанера, а сверху обклеена такими вот материалами под камень, как бы. Понятно? Красиво все выглядит. Это для безопасности. То есть там люди не строят это, чтобы пустить пыль в глаза. Это техника безопасности такая. И мы когда проезжали, я видел там, вот строят быстро. прям строится дом, полностью все деревянное. И внутрь заходишь, ну как будто вот камень. Прямо оно все деревянное. Ну, чтобы не задавило, чтобы человек успел выскочить. Специально так, из-за землетрясения. Те, которые так строят, они же знают, из чего построено это все или нет? Даже туристы знают, которые из Израиля приехали. Писание говорит, что мы сами себя должны испытывать. То есть не надо себе говорить, у меня все из камней. Это фанера. Хочешь из камней строить, это будет намного дороже стоить. Так или нет? Это другое, трудозатраты, это время другое совершенно, чтобы построить здание из камней. Но зато не сгорит. Вот что важно. И поэтому, кто обманывает себя? Сегодня в современном мире верующих людей, огромное количество людей, которые строят из дерева, из соломы, все это задекорировано под камень. Понятно? И выглядит как огромная постройка, массивная такая. Где-то есть и такие настоящие замки, да, каменные. Но огромное количество из фанеры. Не все оно не настоящее. И в духовном мире люди согласны. Им не важно, что это оно из горючих материалов. Им важно как это выглядит сейчас. Важна презентация, которая сегодня есть. И иногда, иногда такие люди говорят о тех служителях, у которых поменьше все. Да? Ой, конечно, что там у него, у него там вот так все. Поэтому он так и говорит, как бы он завидует. На самом деле, ну смешно даже слышать такие слова. Чему завидовать? что ты строишь из соломы и думаешь, что это камень. Обольщенный человек просто. А я радуюсь, что если я при своей жизни 10-15 камней положу на правильном основании, так, что их не сдвинешь уже, они и не сгорят. Каждый из нас, чтобы положил этот камень, каждый стал этим живым камнем. Понимаете? Понимаете? И для того, чтобы стать живым камнем, нужно пожертвовать. Камни притирали, лили воду и терли один от другой. Когда их труд скалываются и сбиваются шероховатости, которые потом становятся вот этим вот связующим раствором между двумя камнями. Но вы посмотрите Иерусалимские камни. У нас и на слайдах есть, я просто сегодня не планировал это показывать. Лежат блоки один на другом без раствора. Три с половиной тысячи лет. Три тысячи лет. Это что, мало? Лежат и никуда не делись. Без раствора. Потому что слишком тяжелые, слишком массивные, слишком большие. Так, обратите внимание, сколько лет прошло, а привязки строительные остались. И сегодня понятно, где должен быть храм, там, где он и был до этого. А размер нужно брать от западной стены. Это не точка, это линия, это абсолютная строительная привязка по площади вот в пространстве. Тем более, что размеры мы знаем. Поэтому каждый пусть испытывает свое дело, и тогда он будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, потому что каждый понесет свое бремя, как бы каждый понесет свою нагрузку перед Богом. Иметь похвалу в себе это не значит себя обманывать, а дать реальную оценку тем плодам, которые есть на сегодняшний день. У каждого из нас есть промежуток, когда мы не видим плодов в своей духовной жизни. Как бы? Не видим мы. Почему? Это как семена, которые вы бросили в землю, и вы не видите. Так притча даже говорит. Как оно растет, как всходит, как поднимается, потом уже видите. Но если вот бросить семена в землю, и вот так сесть и смотреть день за днем, Все равно же спать надо когда-то, правильно? И в какой-то момент ты проснешься и увидишь, появилось чуть-чуть зелененького. Потом чуть-чуть пошел туда, вернулся сюда, уже на палец поднялось. И мы, а, хорошо, принялось уже. Пошло расти. Шестой стих очень понятно говорит, что каждый человек, который... Питается Божьим Словом от наставника, наставляем мы Божьим Словом. Делись всяким добром с наставляющим. Здесь сто процентов затрагивается материальная сторона вопроса. И, ну, в Евангелиях вообще эта тема озвучена. И в посланиях Рабби Шауль об этом тоже говорит. А в Аллах ли печется Бог. Помните, да? Не заслоняйте рот валу молотящему. Приведу вам простой пример. Люди, например, приходят к психологу и в зависимости от его квалификации платят ему там от 150 до 300 шекелей в час за то, чтобы он их выслушал и дал им какой-то совет. Я был два года назад на встрече, может быть, три года назад. Приезжал профессор по психологии, бывший профессор по Психологии. Он уверовал, насколько я помню, в 72 году. До этого он преподавал в лучших университетах Америки психологию. Профессор, понимаете, человек. То есть он защитил диссертацию, работал в Голливуде. Его время стоило, он говорит, до 300 долларов в час. И он говорит, это все блеф, это все обман. Мне было интересно, потому что я в свое время тоже этой темой интересовался, читал и читал Фрейда. И я подошел и сказал: "Скажите, пожалуйста, вот Зигмунд Фрейд, вся вот эта теория, все, он говорит, это такое. Ну, как он сказал, пустышка такая. Это все неправда, это это обман." Это свидетельство человека, не просто который безграмотный со стороны или имеет техническое образование, как я, например, да? Это профессор по психологии, человек, который практиковал и работал. Он еврей. Он когда уверовал в Ишуа, то же самое. Там много было непонимания со стороны знакомых и родственников. Тем не менее, он уже много лет служит в душе попечения, этот человек. И он говорит, что... Священное Писание лучше всего дает лекарство и ответ на вопросы. Вопрос в том, хочет человек этим пользоваться или нет. До того, как я с ним поговорил, я вам привожу простой пример, почему психологи не решают на самом деле проблему человека. Простой пример. Приходит, например, к психологу супружеская пара и говорит, у нас проблемы, мы там ссоримся друг с другом, а на работе вот, непонимание и, и отношения с сотрудниками плохие и, и так далее. Ну, он им там что-то советует, да? А, забыл сказать, это однополая пара. И они к психологу приходят, и он им дает совет, как им вести себя так, чтобы общество их приняло. Дают такие консультации. Вы в курсе или нет, что такие консультации даются? Я на самом деле не забыл сказать, я специально промолчал сначала. Проблема в том, что два человека живут в грехе по Писанию, а не в том, что у них проблема с окружающим обществом. Понимаете, в чем момент? И психолог им дает установки. А здесь так, а вы так. Там Сегодня все это выводится уже в открытую позицию. То есть... Объявите всем, пусть все знают и так далее. Их проблема никогда не решится, потому что это проблема духовного характера, а не душевного. Все проблемы на самом деле имеют духовный корень, любая проблема. Даже то, что люди любят деньги, Писание говорит, корень всех зол, сребролюбие. И ради этого они готовы на все. На убийство, на предательство, на измену, что угодно. Лишь бы стать богаче. И поэтому на самом деле то наставление, которое мы получаем через проповедника, которое объясняет нам что-то из священного Писания, Я шестой стих сейчас комментирую. Понимаете, люди готовы идти и отдавать раз в неделю 300 шекелей, а кто-то раз там, в две недели, а кто-то два раза в неделю ходит к психологу. Я понимаю, в Израиле есть социальные работники. Я понимаю, что в Израиле есть э, как бы другой уровень немножко. Например, людей учат правильно там, устраиваться на работу и так далее. И просто хочу вам сказать, что когда мы приехали в Израиль, я учился здесь после Ульпана, все в Хайфе на э, меркаста Сука, это называется, для инженеров, да, то там на этом курсе тоже были психологи. Они там задавали разные задачки нам. И там есть такие задачки, да, очень сложные на самом деле. Жизненная ситуация, да? И каждый, кто ответил, он каждого определял, кем он может быть по ответу. Ты можешь быть там государственным служащим, тебе в охрану, тебе туда, тебе сюда. Те ответы, которые я написал в своем тесте, потом он с каждым отдельно беседовал. И когда со мной он беседовал, он говорит, слушай, у тебя все ответы, говорит, ты что у тебя... Ты, ты как бы... Я говорю, я верующий человек. А, ну все, тогда все понятно. У него сразу все вопросы отпали. На месте. Как только я сказал, что я верующий, все встало на свои места. До этого он вообще не мог понять, почему я такие ответы везде даю и пишу. Я просто по Писанию. Вот ситуация с картинками прямо в экзамене. А, а я по Писанию, как Библия говорит, прямо иногда там даже писал вот кусочки стихов цитаты такие а он же не знает этого на самом деле эти люди помогли мне понять и они хорошие советы дали где мне лучше работать они безошибочно определяют например что ну вот мой психотип человека да душевный мне нельзя работать на на э, конвернных предприятиях. Он говорит: "Тебя даже близко туда нельзя подпускать. Там, где конверная, вот это все. Почему? Потому что я сразу начинаю реализацию этот рационализация, да. То есть да, я это как бы моя тема, моя природа иногда мы должны понимать, что это не все надо выбрасывать и списывать, но когда пытаются управлять жизнью верующего человека психолог, опираясь на мирскую мудрость, вот о чем говорит Писание, это ошибка и неправильно. Я пытаюсь сказать, что шестой стих говорит, что если весь мир ходит и платит деньги за пустые советы, да? Писание говорит, правильно будет, если каждый, кто наставление получает, будет делиться добром, фактически материальными благами. Но я почему об этом могу смело говорить и проповедовать? У нас существуют пожертвования, которые все записываются, проходят через банк, в конце у нас годовой отчет, я получаю зарплату, как любой из вас, на предприятии. Да? Все это должно просто мотивировать людей жертвовать с добрым сердцем, с открытым сердцем, потому что дело Божие никогда не остановится. Оно все равно будет продолжаться. И польза для того, кто да, это делает. И делает с открытым сердцем. 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Речь идет о том, что когда люди сами себя обманывают, мы в контексте сейчас поговорим об этой э, ситуации, в контексте отрывка нашего э, смыслового. Не только вырастить то, что ты посеял. Понятно, да? Если сеешь обман, вырастет обман. Сеешь ненависть, вырастет ненависть. Сеешь гордыню, вырастет Гордыня. Помнить надо о том, что вырастает еще в 30, в 60 и в 100 крат, и потом возвращается. В иудаизме этот принцип называется мидак и мида. Мера за меру. Что посеет человек, то и пожнет. Мера за меру. Понимаете, нам мы всегда думаем, что как бы вера в Бога, особенно по новому завету, Это когда ты делаешь все, что ты хочешь, но ты говоришь вслух, что ты верующий человек, и тебе за это ничего не будет, и потом ты будешь спасен, и все будет нормально. Главное вслух говорить, что ты верующий. Писание говорит, ребята, друзья, люди, не обманывайте себя. Вот то, что ты сеешь, то и пожнешь. Сеющий в плоть от плоти пожнет смерть. Тление, тут написано, тление – это смерть. Что это такое «сеющий в плоть»? У нас постоянно происходит борьба между духом и плотью. Дух говорит нам по Писанию, как правильно поступать, но плоть противится и не хочет, борется. Знаете, как сказочная эта птица Феникс? «Сколько не убивай, восстает из пепла, потом опять». Это ветхая природа человека так называемый ЕЦРА. Но его можно обуздать, его можно взять под контроль. Не получится полностью его убить или уничтожить. Хотя мы это делать должны каждый день, распиная на кресте и умирать для греха. Но дело в том, что все время приходится умирать, так бы умер один раз, вот бы хорошо было, Да. А тут по сто раз на день иногда умирать приходится. Посев в плоть – это когда жизнью твоей руководят плотские начала и все. Посев в дух – это когда человек дает себе духовную установку на поведение или на правильную линию поведения в жизни, опирающуюся на священное писание. Если мы будем сами себе говорить правду, мы будем как раз делать то, что написано, испытывает каждый свое дело. Это знаете, вот как рыбак с рыбалки пришел и рассказывает, сколько он наловил, какую рыбу он поймал. Надо просто взвесить на весах и померить линейкой. Так или нет? Такую такую или такую. Ты в сантиметрах скажи сколько. И скажи сколько весит. Опытный рыбак сразу знает, сходится или нет. Это я вам говорю. Вес и размер рыбы. Но люди как бы у, такой килограмм семь. А на самом деле вот такой два с половиной килограмма был всего. Вот то же самое в духовной жизни происходит. Преувеличивают, обольщают, сами себя обманывают. Для чего? Ну, чтобы казаться рыбаком, более как бы продвинутым. Понимаете? Мы должны правильно анализировать, правильно оценивать процессы, которые происходят в тот момент, когда мы служим Богу. Каждый из нас. Все примеры, которые я привожу, вы каждый для себя там... Да, сестры, кулинария, там швейное дело. Применяйте на знакомых для вас примерах. Иаков, например, взять Иакова, выглядел как очень плотской человек. Благословение украл. Помните? Возвращался когда. Стан поделил на несколько частей, задабривал своего брата. Можно все расценить как плотские вещи. Это недоверие Богу. И многие другое. Мне меня даже приходилось слышать, что Иаков тоже мне еще патриарх. значит, Всех перевел на ту сторону, а сам тут остался. Безопасности ищет. Так тут с ним ангел, значит, сцепился. То есть он жен там детей в опасное место через Айвок перевел, да? Река Айвок на иврите. Это Маавак, борьба. Название самого ручья, Явок, через бет пишется, от слова Маавак. Маавак это борьба, вольная борьба, там классическая. Вот он с ангелом и боролся возле этого потока. И можно было бы сказать, что Иаков плотской человек, но он стал патриархом, Бог сказал, ты Израилем наречуся. Мотивация внутри Иакова была служить Богу любой ценой, быть ближе к нему, возможно он делал ошибки какие-то, в начале своего пути или там в середине. Но желание его сердца было правильным, здоровым. В этом мире он не искал ничего. Это же он сказал, все, что ты мне дашь, я тебе дам десятую часть, если останусь живых. Помните? Человек все время живет в присутствии Бога. Он говорит, оказывается, здесь дом Божий. А я и не знал. Бейт-Эль. По сей день так и называется этот город Бейт-Эль. Конец, каков у Якова? Благословенный конец. И, например, Лота взять для сравнения, племянник Авраама, знатная семья, патриарх веры Авраам. А Лот везде стратил, где только можно. Его привлекала зелень. То есть стада можно пасти. Выгодно. Это хорошо здесь быть. Ему Авраам говорит, выбирай, куда ты. Ты налево, я направо. Ты направо, я налево. Хотя Лот младше, он должен был сказать, нет. Ты куда пойдешь, я пойду в другую сторону. Лот, о, выбирать, отлично. Вот эта вот долина, это я тут буду. Окей, Авраам говорит. И пошел Лот в Иорданскую долину, где был Сатом и Амора. Авраам пошел в Бершеву. Кто был в Бершебе, особенно вот там летом, поедьте, посмотрите. Где там скот пасти, вообще непонятно. Там, как на Луне, пейзаж. Реально. Вот иудейская пустыня. И у Авраама, и стада, и все там, и понимаете? Бог благословляет его. А вот, при условии того, что выгодное место выбрал для себя, вся жизнь пошла наперекосяк. Почему? Содом и Гамором. Место обитания неправильно выбрал. И будет как вереск в пустыне. Помните эти стихи из Иеремии? В 11 главе, там где перечислены герои веры, лот отсутствует, кстати. Есть еще места писаний. Я не буду сейчас их приводить, но вот зачитать я должен римлянам. Да, давайте так. Вот я хочу зачитать из книги пророка Осии, 10 глава. 12 стих и 13. Просто послушайте, вот здесь написано, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Ну, представьте, вот вам пророк Осия. 10 глава, 12 стих. «Сейте себе вправду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа» чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Аллилуйя. Понимаете, тот, кто сеял правду, распахивал свое сердце под эту правду, когда прольется дождь правды, вырастет хороший урожай. А 13 стих говорит, «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой» на множество ратников твоих. Вот это плоть, путь плоти и плоть, путь духа. То есть два разных совершенно маршрута по жизни. Кто-то распахивает свое сердце и сеет правду, какой бы она ни была трудной, и ожидает, что Бог прольет в это сердце дождь правды, и какая бы она ни была, она хороша, потому что она очистит. А кто-то сеет ложь, возделывает беззаконие. И это все дело плоти, ему это нравится. Очень сходится с седьмым восьмым стихом. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. да? Что вы посеете, то и пожнете. Римлянам 8 глава, с пятого стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном».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 а живущие, поступающие по плоти, ведомые плотью в этой жизни. Очень-очень серьезные такие места здесь мы приводим. И поэтому 9 стих говорит, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Делать добро всегда тяжело. Делать добро всегда трудно, потому что нет как бы отдачи. Очень часто мы сталкиваемся наоборот, с неблагодарным отношением, да, или с какой-то неадекватной реакцией на наше добро, и вот на то, что мы хотим помочь, или сделать, записывают нас во враги. Писание говорит, не отчаивайся. Ты пожнешь, если ты сеял правду, если, ты, ты, если не ослабеешь. Что такое не ослабеешь? Понимаете, когда мы посеяли в землю семена, Когда они выросли, и когда нужно идти и собирать урожай, человек говорит: "Та, да ну ничего там не выросло, не пойду я. Птицы склевали, ветром раздуло, вот, вот оно и пропадает." В притчах написано, что у глупого бывает много урожая на поле, но он не может его даже собрать, он даже не может это использовать для себя. Он не доходит до логического окончания. Все надо доводить до конца. И поэтому, когда мы говорим себе правду, мы начинаем с мыслей правильных. Реализация начинается с задуманных вещей. И если мы мыслим правильно, и это совпадает с волей Создателя, Он обеспечит нам условия для того, чтобы реализовались эти мысли, для того, чтобы реализовалось желание сердца, так, как это было у патриархов. Мы такие же точно люди, как Авраам, как Ицхак, как Иаков, как пророк Илиягу. Мы имеем ту же силу. И мы можем тоже реализоваться в Боге. Каждый на своем месте. Как камень живой. Посмотрите на отца Авраама. Это же яркий пример долготерпения. Он при жизни ничего такого не видел. Два внука и все. Один обетованный. Те, что от хитуры шесть, он их отправил еще при жизни, они ушли. В Аравийскую пустыню туда жить. Полуостров Аравийский. А остался только Иаков внук его. 15 лет вот он мог общаться с дедушкой, с Авраамом, при жизни Авраама, да? И что? Это множество? Где это множество? Он не ослабел. Он до конца верил. Бог сказал, Бог сделает. Авраам понимал, семя умножится, оно размножится. А так и было. И он это все видел. И Оттуда уже с небес, со своего лона, лона Авраамова, да, он на свой лона даже пошел, даже место в будущем мире то названо его именем, лона Авраамова в Новом Завете. Поэтому надо говорить правду, надо оценивать правильно. Несколько примеров, когда люди сами себя обманывали и плохо это закончилось. Ну, себя вводили как бы в заблуждение. Лот, мы уже сказали валам это второе петра вторая глава с 15 там по 19 стих он сам себя обольщал будучи пророком божьим он дошел до безумия ему слиться бессловесно уже говорить начала и остановила безумие пророка это написано у петра но даже этим не кончилось он еще после этого продолжил свою деятельность и закончил плохо Почему? Возлюбил мзду неправедную. Имея дар, мы сейчас как раз об этом говорим, имея потенциально возможность быть даже больше, чем другие пророки, он это все истратил на сребролюбие. И весь свой дар он израсходовал, чтобы с этого иметь что-то на этой земле. В итоге получил смерть. Анания и Сапфира. Помните, да, эти два человека? То же самое. Сами себя обманули, договорились, решили Бога обмануть. Умерли. Оба. Будучи членами общины новозаветней. Надо говорить себе правду. Человек, который говорит правду себе, он всегда будет преуспевать на территории собственной души. Почему? Он четко видит, где камни, где бурьян. Он понимает это. Он не находится в изображении 3D там в очках, да? Что перед ним тут пустыня, а у него поле зеленеет. Кадачки оденет розовые. Реальность другая. И Писание говорит нас быть в реальности духовной, видеть себя тем, кто ты сейчас есть на самом деле. И это нужно не для того, чтобы, да, кого-то унизить, а кого-то возвысить. Это нужно мне, тебе, каждому из нас, чтобы мы могли сами себя правильно видеть и себя не обманывать. На самом деле, что происходит? Люди пытаются, люди живут плотской жизнью полностью вот, Но они создают духовную декорацию в своей жизни. Такая декорированная, духовная жизнь. На самом деле это театр. А по жизни, если взять, все не так. И человек играет роль. Причем не свою жизнь проживает. А как бы в этой духовной декорации, которую он сам для себя построил, он себя чувствует там ким-то большим. И вот писание говорит: кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничем, тот себя обольщает. Нам не нужны духовные декорации, нам нужна духовная реальность. Давид жил в духовной реальности, всю жизнь прожил человек. Авраам прожил в духовной реальности. Пророки жили в духовной реальности. И при жизни были пророки, я сейчас имею в виду, как бы непризнанными. Очень тяжелая судьба у всех пророков библейских. Просто не представляю себе, как они выдержали. Поэтому Бог их и выдержал, выбрал, они выдержали. Я молюсь о том, чтобы я выдержал свое, ты выдержал свое испытание, напряжение. Когда у нас будет правильная мотивация, мы сможем сделать то, что другим не по силам. Потому что Бог приложит свою руку на этот труд. И я говорил, что для того, чтобы совершить служение, не нужны деньги на самом деле. Нужно видение. И правильная мотивация. Тогда на это видение и придут уже потом Все остальное, обеспечение, оно потом приходит. А хочется, чтобы заранее наперед авансом было. Вот если бы у меня было, я бы сделал то, я бы сделал это. Ты иди делай то, что можешь сейчас. Как написано, делай то, что посилит твои руки. Так или нет? Ну и верному в малом Бог даст больше. Все же очень просто. Но хочется сразу в дамки. Понимаете? Как остапы все хотят. Сразу и все. Ему говорят, ну возьмите частями. Он говорит, я бы взял частями, но мне нужно сразу и все. У Бога так не бывает. Понимаете? От малого к большему. Верному в малом, да и в больше. Когда мы правильно видим, правильно понимаем себя, когда мы себя ориентируем правильно в духовном пространстве... Тогда не возникает и ощущение, что что-то упущено, недоделано. Всю жизнь мы работаем над ошибками. Я имею в виду, что ты не движешься в обратном направлении. Ты идешь правильно. Вот что. Поэтому, братья, давайте мы не будем просто себя обольщать и доколе время есть, будем делать добро. Наипаче своим поверьте. То есть все свои усилия нам нужно в первую очередь в общине прикладывать. А потом уже там. Насколько это возможно. Так написано в Писании. Это классический иудейский, я думаю, подход вообще к толкованию вот этой заповеди. Потому что так строится человек, который дом свой может правильно построить, тогда он может и общину создать. То есть то, что ближе ты здесь покажи, а потом уже континенты и страны. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы просто говорили себе правду, чтобы мы себя не обманывали. Аминь.